Глава четвертая. Сплетни тоже информация. Теперь мне надо было узнать сплетни 28-16. Значит, Виконта представили обществу 12 лет назад. Вот тогда-то все и должно было случиться. Мне в то время было пятнадцать, и я уже почти год была светской леди, так как девочек выводят в мир пораньше, в четырнадцать. И, само собой, мне не было дела до какого-то там младшего сына графа Фрехберна. Я и герцогами-то не всеми интересовалась, а только теми, кто мог быть связан с какой-нибудь интересной интригой. И выходит, в тайне перчаток никакой интриги не было. «А что было-то?» «Ладно, потом разберемся. Я посмотрела на браслет, украшенный вытянутым отшлифованным алмазом, на плоской стороне которого светились цифры. «Время!» Редкая пока вещица — наручные часы, подарок дяди на 25-летие. Их я не снимаю, даже переодеваясь в детектива, просто прячу под рукава и ночью с ними не расстаюсь. Очень удобно, всегда знаешь, сколько сейчас часов и минут, а также точную дату. Расследование, требующее участия психометрика, я выбрала самое загадочное и горящее. Странно, что Министерство правопорядка, объединившись с Министерством иностранных дел, не запросило помощи у принца. В подобных случаях «А, нет, стоит галочка, что запросили. Значит, принц проверил показания всех живых свидетелей. Хм... Может, надо тогда другое выбрать?» Я озадаченно пробежалась глазами по списку, потом покосилась на колоду. Взяв карты, перемешала и разложила пасьянс. Все сошлось идеально. Картам нравилось именно это дело а я привыкла им доверять. Осталось придумать, с чего вдруг я так им заинтересовалась. Что ж, раз выбор сделан, можно запросить у моего осведомителя подробности. Вино, как и завтрак, практически выветрилось, в парке временно стало малолюдно, при личных семьях пришло время обеда. И только я сидела, укутавшись в шаль, и разбиралась с загадкой, которую мне подсунули горничная и карты. Причем против горничной я еще могла взбунтоваться, а против собственного любопытства и карт, связывающих меня с моим магическим даром, бунтовать было бессмысленно и опасно. Влезать в расследование опасно, отказываться от расследования тоже, причем вдвойне. Дар мог обидеться и на время исчезнуть, например. Ну и графу немного было жаль, если, конечно, он невиновен. Так-то графам больше, графам меньше. Внезапно, не иначе как от голода, у меня родилась чудесная в своей простоте идея. А что, если рассказать правду? Вернее, полуправду. Хм, раз ничего другого, более умного, мне в голову не приходит правда увидев кто ведет второе дело я инстинктивно передернула плечами и поежилась словно от холода хотя на самом деле осеннее солнышко разгулялось припекая как летом добрые родители ценя мою страсть к преступлениям выбрали мне в качестве жениха сына министра правопорядка герцога крахберна И, естественно, молодой маркиз старательно трудился под началом отца вместо того, чтобы развлекаться на балах. Очень ответственный и целеустремленный юноша, красивый, умный, начитанный, разделяющий мои интересы, идеальный будущий муж, к тому же вроде бы влюбленный, вроде бы в меня. В общем, родители постарались на славу, и я, как приличная дочь, была... Преисполнено благодарности. Просто замуж пока что не стремилась. А от общения с женихом меня буквально вымораживало. Уж слишком он был идеальным. Но, возможно, сейчас мы как никогда нужны друг другу. У него на руках пригорающее дело о двойном убийстве в запертой изнутри комнате. причем один из убитых — посол соседней страны, а второй — герцог Левкерберн, лучший друг короля. Здесь попахивает международным скандалом и политическими интригами. Воняет, если уж отбросить высокопарный слог, так что хоть в каждую ноздрю по душистому батистовому платочку вкручивай, не поможет. На пару минут на меня вновь напала паническая атака. Я же специально в рабочем квартале домик сняла, чтобы... Клиенты были попроще, и преступления побанальнее. Когда меня тянуло на странное, я быстренько раскрывала парочку дворцовых любовных интриг, стараясь обходить политику стороной. Мало того, никогда не признавалась, что это именно я все раскрыла. Старалась не повторяться и всякий раз выбирала новую жертву, которой доставалась вся слава. И тут. Политика, жених, иностранный посол, осужденный убийца и я. Не иначе, как лебединая песня перед замужеством, хулиганский отрыв во всей красе. Но потом, собравшись силами, вытянула из колоды рыцаря монет. Мне уже приходилось несколько раз связываться с женихом, так что выбору способа общения он не удивился. А вот тому, что я решила с ним пообщаться просто так, обрадовался, причем настолько искренне, что меня даже чувство вины слегка пощекотало. Но я быстро прогнала вину прочь, ведь если мы сейчас договоримся, то какое-то время станем видеться часто. И пусть больше по работе — это мелочи. А вообще мы скоро поженимся, и за двести последующих лет еще надоесть друг другу успеем. «Леди Шарлотта, какая приятная неожиданность!» «Лорд Патрик, простите, что я вас беспокою напрямую, и в середине дня вы, наверное, очень заняты». «Что вы, леди, для вас я всегда свободен? Чем могу помочь?» «Это очень странно, лорд, но...» Я смущенно покраснела, надеясь, что маленькая я, сидящая на ладонью маркиза, тоже покроется едва заметным румянцем. Это мне через карту было видно все, что творится вокруг Патрика. А он видел только мою уменьшенную копию, одетую так же, как я сейчас, и в данный момент перебирающую пальцами шаль, изображая приступ стеснительности. Вы же знаете о моей способности и привычке гадать не только на людей, но и на события. Маркис медленно кивнул, выжидающе глядя на меня, и, похоже, слегка напрягся. Готовься, милый, я как жена еще тот подарок. Вряд ли ты со мной справишься, но это и к лучшему. В браке надо уметь внушать мужчине все, что только захочешь, а потом послушно все выполнять, приговаривая, как вы пожелаете, мой лорд. Все, что вы пожелаете, мой лорд. Я раскладывала пасьянс на вас, мой лорд. Ой, как-то оно само у меня вырвалось. А ведь всего на секунду мысли не в ту сторону ускакали, и вот вам результат. Я планировала дать жениху тонкий намек, что он мне не безразличен, но вышло как-то уж очень от широты души и размером с министерскую башню. Но если вдруг что-то пошло немного не по плану, следовало сделать вид, что на самом деле все так и задумывалось. Всегда действую по этому правилу. Так что и в этот раз, искренне заулыбавшись, похлопала ресницами, выразительно смотря на маркиза. «И представляете, карты сказали мне, что у вас большие затруднения на службе. Для благовоспитанной леди смотреть на мужчину полминуты — предел. Так что я потупилась и договорила. Вот так через карты я вышла на одно нераскрытое вами дело». Вы — опасная женщина, леди Шарлотта. От вас ничего не утаишь. Скупо улыбнувшись, Патрик продолжал сверлить меня напряженно подозрительным взглядом. Серые глаза стали похожи на стальные ядра, нацеленные на меня в упор. Я усмехнулась загадочно-кокетливо и продолжила развивать свою мысль. Мне кажется, граф Фрехберн смог бы помочь вам с решением ваших проблем. Граф Фрехберн? Убитый? А, вы имеете в виду Виконта? Патрик поправил выбившийся из идеальной прически золотой Локон и с сожалением вздохнул. Да, он мог бы помочь мне, если бы его не должны были казнить сегодня вечером. Его магический дар очень бы пригодился в этом расследовании. И раз речь идет о конфликте с Шербанией, то есть о возможной войне между нашими странами, он бы не смог отказаться, но... М да, жаль. Я тоже вздохнула, заглушая скрутившую меня панику. Да разбиралась, да придумывалась. Правда, теперь у меня был очень надежный аргумент для переноса казни. «Практически беспроигрышный. Война с Шербанией нам совершенно не нужна, никакого дохода, одни расходы. Это понимала даже я, безмерно далекая от политики и экономики. Нам с этой страной надо жить в мире и согласии отгоняет границ жадных соседей». Распрощавшись с Патриком как можно быстрее, но не настолько, чтобы это выглядело уж совсем неприличным, я кинула колоду карт в сумочку, предварительно вызвав Кэп к выходу из парка, и устремилась по дорожке к воротам. «Вечером. Графа казнят сегодня вечером. Интересно, уже вечер или еще нет?» «Наверное, нет. Я несколько раз нервно покосилась на часы, прикидывая, можно ли считать четыре часа дня вечером. В принципе, смотря для кого, так что надо торопиться». Во дворец! скомандовала я, запрыгивая в тормозящую рядом со мной повозку. Извозчик изумленно хмыкнул, но промолчал. Согласна. Приличные леди обычно дожидаются, пока кайпа остановится, и только потом чинно и величественно усаживаются. Но сейчас я сильно спешащая приличная леди, так что мне простительно по коридорам дворца я старалась передвигаться как можно менее стремительно, но все равно успела заметить несколько осуждающих взглядов придворных дам вряд ли они донесут о моем неподобающем поведении матери просто посплетничают между собой это неприятно но не страшно да и чем им тут еще заниматься то бедным мне повезло у дяди не было совещания или того хуже важной встречи, так что я сразу влетела в его кабинет. Дядюшка, дело государственной важности. Я очень хочу помочь своему жениху, а для этого мне нужен граф Фрехберн.